Глава 18. Градусник, закричал кто-то в моём сне. Градусник? Градусник, прошептала я. Очень хорошо, что пришёл в гости. Прости, ночь на дворе, я сплю. Градусник, взвыло сновидение. Градусник? а, ответила я. Не кричи. Немедленно сядь, скомандовал бас. Я почему-то послушалась, потрясла голову и зевнула. Я принадлежу к тем людям, которые проваливаются в сон, как в черную дыру. Порой меня охватывает зависть, когда подруги рассказывают, какие с ними по ночам в грезах приключения случаются. Мне же поделиться нечем. И сегодня наконец-то свершилось. Правда, мне привиделось не цветное кино, а послышался голос, который бубнил про градусник. Ну, лиха беда начала. Сперва возник звук, а там, глядишь, и картинки появятся. Немедленно вынь его, раздалось в спальне. Я открыла глаза, подпрыгнула на кровати, натянула на голову перинку и попыталась успокоиться. Главное не впадать в панику. Сейчас в моей спальне находится нечто огромное, круглое, пушистое. Лампу я не зажигала, но почему-то существо разглядывало. Оно походило на светящегося Одеяло слетело с головы, послышался щелчок, под потолком вспыхнула люстра. Я заморгала. Диктёрёв, что ты здесь делаешь? Макароны ем, прошептал полковник. Я села. Дорогой, надеюсь, ничего серьёзного не случилось? Про макароны ты пошутил? Не вижу тарелки. Всё чудесно, зашептал толстяк. А распрекрасно. Вот решил зайти после ужина, поболтать о Томасю. А я покосилась на часы. Сейчас 3:00 утра. У тебя интересная пижама, лохматая и светится. Перед тобой костюм больного медведя, сообщил Александр Михайлович. Сюрприз на Новый год. Сценка у доктора. Градусник проглотил. На этой стадии разговора до меня дошло. Диктериев слегка тронулся умом, а с такими людьми нельзя спорить. Я улыбнулась. Хорошо, дорогой. Чего хорошего в проглоченном градуснике? скипел толстяк. Всё отлично, воскликнула я. И незаметно нажав на телефон, отправила пустое СМС. Маша. Я градусник проглотил, с упорством, достойным лучшего применения, повторил полковник. Ты поняла? Я постаралась изобразить на лице восторженно-умильную улыбку. Конечно, дорогой, ты прав. Повтори, что слышала, потребовал толстяк. Градусник проглотил, покорилась я. И я заморгала. И ну смехаешься, насупился полковник. Вызываем МЧС. Зачем? задала я вопрос и отправила новое СМС на сей раз Фильксу. Затем, что непонятно, как жить дальше, рявкнул Александр Михайлович. Уверена, что в МЧС служат лучшие психологи, зачастила я. Умные и человеколюбивые, но у сотрудников этой организации много дел. Они э, не оказывают моральную поддержку человеку, который хочет найти смысл жизни. Хотя, если ты войдёшь в банк с бомбой в руке и сообщишь, что явился исключительно по причине глубокого душевного дискомфорта, то сотрудники вызовут МЧС. Вот тогда ты точно встретишься с душеведом из их штата. Мусик, что случилось? сонным голосом спросила Маша, входя в комнату. Всё в порядке. Дядя Саша, привет. Что ты у мамы делаешь? Суперская пижама, мохнатая и светится. Где взял? Я псих? уточнил Диктирев. Конечно, нет, хором возразили мы с Марусей. Потом дочь добавила: У каждой зверушки свои странности. Сегодня ко мне на приём принесли кота. Хозяйка сказала, что он устраивает истерики при каждом слове нет, которое от неё слышит. «Я ей не поверила», — клиентка поняла, что я сомневаюсь в достоверности ее рассказа. Посадила кота на стол для осмотра, и когда он улегся на бок, заорала. «Нет! Встань!» Кот вскочил одним прыжком, взлетел на подоконник и начал драть с зубами буклеты, которые там лежали. Набивал обрывками пасть, плевался и рвал бумагу дальше. Все это сопровождалось звуками, которые издают самолеты перед тем, как понестись по взлетно-посадочной полосе. Маруся набрала побольше воздуха в лёгкие и изобразила: "Иурр!" Он минут 10 ниистовствовал, потом перебрался опять на стул для осмотра, лёг и скорчил такую морду, не описать словами. Я впервые видела кота психа. Но дядя Саша на него нисколько не похож. Дядя Саша совсем нормальный. "Милая, ты звала на помощь?" спросил Феликс, входя в мою спальню. Саша, добрый вечер. Отличная пижама с подсветкой. Удобно, наверное, в ней в темноте читать. Марусенка, рад тебя видеть. О чём беседуете? К пижаме новогодний костюм больного медведя отношения не имеет, рассердился Диктерёв. Новый год? растерялся мой профессор. А какой сейчас месяц? Декабрь, хихикнула Манюня. Неужели? изумился Феликс. На прошлой неделе вроде октябрь ещё был. «Спасибо, Марусенька, пора подумать о подарках». «Тридцать шесть и девять», — сказал женский голос. И в ту же секунду в моей спальне появилась няня. «Нина?» — удивилась я. «Почему ты не спишь?» «Услышала голоса, решила, что-то случилось», — пояснила Нинуша. «Все здоровы». «Мы отлично себя чувствуем», — заявил Маневин. «Обсуждаем карнавальный костюм Саши. Веселый медведь, как вам эта идея?» Нина зааплодировала. «У нас планируется на тридцать первый маскарад. Завтра придумаю себе наряд». Раздался цок от когтей по паркету, с опеней, и в мою спальню степенно вошла вся собачья стая во главе с мопсом Хучем. Потом над головой промелькнула тень, на кровать спланировал ворон Гектор. «Опять конфеты жрала?» неодобрительно спросил он. Я смутилась. «Всего-то трюфельки пару штук. Они маленькие». Мусю, у тебя ещё остались шоколадки из кондитерской, начала Маша. На улице Сен-Сюльпис, напротив собора, возле магазина Анник Деталь, который пару лет назад закрыли, перебил её Гектор. Всё съела, живо соврала я. Пуделиха Черри, которая вроде с возрастом слегка оглохла, подошла к моей тумбочке, нажала лапой на дверцу, та открылась. Через засунула морду внутрь и стала рыться в полке, и вытащила коробочку. Ой, трюфели, обрадовалась Маруся. Можно взять один. И что ответить? Дочь, мне жалко делиться с тобой последними конфетами? Конечно, бери, улыбнулась я. 3c6 и 9, сказал тот же приятный голос. Всем привет, завопил Гарик. У нас пижамная вечеринка, тусня полуночная, где музыка, коктейли. Александр Михайлович, у вас роскошный костюм. Промырлыкала Энн. В Нью-Йорке покупали. Там есть магазин «Всё для зайца кретина». Обожаю его. «Тридцать семь», — произнесло сопрано.